Я — Алмаз. В апреле 1964 года, когда корабль «Восход» еще только создавался, в АКБ-1 родилась идея оснастить его специальной шлюзовой камерой и осуществить выход одного космонавта в открытый космос. После успешного полета трехместного корабля Все силы Королёвского коллектива были брошены на решение именно этой задачи. К проектированию корабля 3КД подключился и вернувшийся из космоса Константин Феоктистов. Корабль 3КД, в отличие от 3КВ, был выполнен в двухместном варианте. Вместо трех кресел Было установлено лишь два, которые доработали для нахождения в них космонавтов в скафандрах Биркут в течение всего полета. Чтобы не разгерметизировать весь корабль во время эксперимента по выходу в открытый космос, была разработана складная надувная шлюзовая камера полумягкой конструкции с системой шлюзования. Масса шлюза составила 250 килограммов. Длина в развернутом состоянии 2,5 метра. Внешний диаметр 1,2 метра. Внутренний 1 метр. Диаметр наружного и внутреннего люков 70 сантиметров. Шлюз крепился снаружи к спускаемому аппарату в сложенном состоянии и после выведения корабля на орбиту наддувался по команде с пульта, смонтированного перед креслом командира. Для телевизионной трансляции выхода в НИИ-380 была разработана новая телевизионная система, параметры которой на порядок превышали характеристики системы, установленной на кораблях «Восток». Остальные системы были аналогичны системам корабля 3КВ. Изготовление кораблей шло достаточно быстро. Уже в начале 1965 года оба корабля были на космодроме и интенсивно шли их проверки. Первоначально запуск беспилотного корабля был запланирован на начало февраля. Однако Из-за необходимости замены второго комплекта телеметрической системы ТРАЛ его перенесли на начало марта. Соответственно, сдвинулись и сроки полёта пилотируемого корабля. Корабль 3КД в беспилотном варианте стартовал с космодрома Байконур 22 февраля 1965 года. Он получил открытое наименование «Космос-57». Начало полёта было, на удивление, хорошим. Телевизионная картинка с изображением обреза внешнего люка была удивительно чёткой. Однако после второго витка корабль пропал. С него не поступал ни один сигнал. Средства противоракетной обороны также не смогли обнаружить корабль на орбите. При расшифровке телеметрии выяснилось, что произошло наложение одной из команд управления, которую одновременно передали с двух наземных пунктов управления. НИП-6 в Елизово и НИП-7 в Ключах. В результате самопроизвольно сформировалась команда на спуск и включился тормозной двигатель. Корабль пошел на посадку, а так как спуск происходил в незапланированном районе, сработала система автоматического подрыва объекта. Во время этого взрывного полета удалось испытать только системы корабля 3КД и развертывание шлюзовой камеры. А вот такие операции, как отстрел шлюза и, главное, возможность посадки с кольцевым шпангоутом от отстреленного шлюза, он выступал на 27 мм, испытать не удалось. Было решено посадку отработать на фоторазведчике серии «Зенит», запуск которого состоялся 7 марта. В течение восьми суток аппарат штатно отработал свои задачи, а 15 марта успешно приземлился в Казахстане. Наличие шпангоута никак не повлияло на посадку. Прежде чем будет описан ход полета корабля «Восход-2», надо немного вернуться назад и рассказать о космонавтах, которые готовились к полету. Непосредственную подготовку к выходу в открытый космос в июле 1964 года начали четверо – Павел Беляев и Виктор Горбатко в качестве командиров корабля, а Алексей Леонов и Евгений Хрунов в качестве выходящих. В августе к ним присоединились Георгий Шонин и Дмитрий Заикин. Надо отметить, что к тому времени еще не было тренажера корабля 3КД, поэтому космонавтам пришлось тренироваться в довольно жестких условиях на борту летающей лаборатории. В конце декабря 1964 года по медицинским показаниям группу покинул Виктор Горбатко. Некоторое время подготовка к полету шла в составе трех условных экипажей беляев леонов беляев хрунов хрунов леонов в январе 1965 года командиром дублирующего экипажа к евгению хрунову был назначен дмитрий заикин а несколько позже был сформирован и третий экипаж в составе виктора горбатка и Петра Колодина. Уже 14 января 1965 года экипажи сдали теоретические экзамены, а с 4 февраля начали готовиться в барокамере. 8 февраля и 5 марта Беляева и Леонова поднимали на 37 километров, больше не позволяла техника. Это ограничение в реальном полете едва не сыграло роковую роль. 9 марта экипажи вылетели на космодром, где прошли последние этапы предстартовой подготовки. 16 марта государственная комиссия приняла решение осуществить на следующий день вывоз ракеты-носителя «Восход» на стартовый комплекс. Тогда же было принято окончательное решение об экипаже. Было решено, что в космос полетит экипаж Беляев-Леонов. Запуск 3КД под названием «Восход-2» состоялся 18 марта 1965 года. Масса корабля составляла 5682 килограмма на 362 килограмма больше массы восхода. На борту находились командир Павел Беляев и второй пилот Алексей Леонов. Леонову и предстояло осуществить этот уникальный эксперимент в открытом космосе. Старт прошел нормально. Корабль вышел на орбиту, и космонавты – начали подготовку к выходу. Выход был осуществлён уже на втором витке вокруг Земли. Был открыт люк шлюзовой камеры, и Леонов в своём белоснежном скафандре медленно выплыл в бескрайний космос. На весь мир прозвучали ставшие знаменитыми слова Беляева «Я — алмаз». Человек вышел в космическое пространство. Выход был непродолжительным. Леонов находился в условиях космического пространства 23 минуты 41 секунду, а вне шлюза 12 минут 9 секунд. В это время он удалялся от корабля на расстояние 5,35 метра. Во время выхода его скафандр был связан с бортом корабля специальным электрическим кабелем. Сегодня длительность того выхода за борт кажется мизерной, а тогда это был гигантский прыжок вперед, сравнимый с первым полетом человека в космос. Недаром имя Алексея Леонова всегда ставятся между именами Юрия Гагарина и Нейла Армстронга, когда речь заходит о первопроходцах. Естественно, эти минуты промелькнули, как один миг. Когда пришло время возвращаться в корабль, Леонов приблизился к люку и, как того требовала инструкция, попытался войти в корабль ногами вперед. Не тут-то было. Космонавт в скафандре не смог втиснуться в люк шлюзовой камеры. Новый заход и новая неудача. Вновь и вновь космонавт предпринимал попытки, которые заканчивались тем же результатом. Это был тот случай, который на Земле было трудно представить. В вакууме скафандр повёл себя не так, как предполагалось. Он раздулся, стал жёстким. Леонов бросил попытки действовать по инструкции, сбросил давление в скафандре и начал вплывать в корабль головой вперёд. Нельзя сказать, что этот кульбит решил все проблемы, но он дал космонавту тот единственный шанс остаться в живых которым он и воспользовался медленно сантиметр за сантиметром леонов буквально втискивался в корабль все было на грани которая разделяла жизнь и смерть леонову удалось вползти в корабль полет продолжался Но беда никогда не приходит одна. Полет был рассчитан на несколько дней, а завершить его пришлось уже на следующее утро. В ночь на 19 марта неожиданно стало падать давление в баллонах наддува кабина корабля. Дальнейшее падение могло привести к разгерметизации корабля, за которой следовала бы вынужденная посадка поэтому на следующем витке Центр управления полетом принял решение о прекращении полета. Космонавты заняли свои места в креслах и приготовились к возвращению на Землю. Однако неприятности на этом не закончились. Первая попытка посадки не удалась, не включился тормозной двигатель. На следующем витке поступила команда из центра на совершение ручной посадки. Космонавты приступили к отработке ручного варианта, когда заметили, что началось закислораживание атмосферы в корабле. Это было очень опасно. Малейшее искрение в контактах и реле могло вызвать взрыв и пожар. Именно так. В марте 1961 года на Земле во время эксперимента в барокамере погиб Валентин Бондаренко. Но в космосе обошлось, ничего не искрило, ничего не коротило. К тому же сработал клапан разгерметизации. Это можно считать везением, так как космонавты были в скафандрах и им ничего не грозило а избавиться от опасной атмосферы оказалось как нельзя кстати. Для Беляева и Леонова это была удача, давшая временную передышку. Именно временную, потому что уже через несколько секунд после срабатывания клапана началась закрутка космического корабля, вышла из строя система ориентации по звездам. Идти на посадку, не сориентировав корабль, было безумием. Но космонавты справились и с этим. Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. Всего за время полета «Восхода-2» специалисты насчитали семь крупных неприятностей, каждая из которых могла быть фатальной и, тем не менее, все завершилось благополучно. Они приземлились в глухой сибирской тайге в 30 километрах юго-западнее города Березники Пермской области, вдалеке от предполагаемого района посадки с перелетом расчетной точки на 368 километров. Продолжительность полета составила 1 сутки 2 часа Две минуты семнадцать секунд. Нашли их не сразу, а вытащить смогли только на третьи сутки. Но всё это было уже не так важно. Они несколько раз заглянули в лицо смерти и остались живы. А снег и холод только добавили жажды жизни.